Глава седьмая. При войске. Утром я направился в Кремль, к Афанасию. Обстановка была необычной. Стояла суета, охрана у входа удвоилась. Кремлю подъезжали крестьянские подводы с продовольствием. из подрогожки выглядывали половинки свиных туш, капуста, репа, мешки с зерном. Афанасия удалось поймать в коридоре за рукав. «Прости, лекарь, не досуг мне». Вишь, чего делается? А что случилось? Утром гонец прискакал. В дневном переходе от Рязани поляки с литовцами идут воинской колонной. Не иначе Рязань воевать хотят. Готовимся мы. А мне что делать? А что лекари на войне делают? Иди, готовься. Я заехал домой, предупредил своих, чтобы за ворота не ногой. Послал челить на базар купить соли из съестных припасов. Как оно обернется? Сам поехал в госпиталь предупредить помощников, чтобы заготавливали впрок бинты. Пустили на всю мощь самогонный аппарат. Заготовили палки и лубок для шинирования. Замочил в самогоне конский волос и льняные нити для швов. Над воротами у госпиталя уже несколько месяцев красовался красный крест. Такой же, как и на заборе моего дома. Было беспокойно, будет битва или нет. И чего литвинам на месте не сидится? Вдалеке раздался шум и металлическое побрякивание, топот копыт. Из княжеского Кремля выползала колонна конных дружинников в полном вооружении. С копьями, щитами, мечами. В хвосте тянулись телеги с припасами. К центральной улице сбежался народ. Почти весь город уже знал о нашествии. Прибежали проводить, кто родню, кто знакомых. Колонна вышла из городских ворот, И попылило на закат. Ворота заперли. На городских стенах и стенах кремля прохаживались часовые. День прошел в томительном ожидании. Новостей не было. Так же прошел и следующий. К вечеру третьего дня предскакал гонец от князя. Всем готовиться к обороне. В городе запереться. Всем из посадов и ближних деревень уйти в Рязань. Прохрипел он. Наших побили. На каждого рязанца по несколько литвинов и поляков. Много наших полегло, хоть и бились геройски. В городе поднялась суета. Воины и жители подтаскивали к стенам города дрова, воду, камни. Жители окрестных деревень стягивались в город, к родне, везя на повозках нехитрый скарб и ведя в поводу скотину. К исходу дня окрестности в опустели. Город замер в ожидании. На следующий день, по полудни, Сначала появилось пыльное облако, затем послышался стук копыт, раздалось бренчание оружия. Пропыленные, усталые, с повязками, злые, возвращались рязанцы в город. Повозок с припасами не было, бросили, видно, уходя от врага. Вошедшие в город ратники были сразу окружены горожанами. Родные пытались узнать, живы ли их отцы, сыновья, братья. Кое-где раздавался женский плач, Не все вернулись из Сечи. На стременах пристал князь. Не время плакать, не время устраивать тризну. Подлый враг идет за нами по пятам. Готовьтесь все, и воины, и горожане, к Вместе будем отражать супротивника. Толпа медленно рассосалась. Я пошел к воеводе. Направляй раненых к амбару за торгом. Там сейчас госпиталь. На воротах Красный Крест. Воевода молча кивнул. Я направился в госпиталь. Помощники стояли с тревожными лицами. В глазах застыл вопрос. Хорошо, что не оставили службу. Стало быть, какую-то дисциплину мне удалось им привить. Сейчас будут подходить и подъезжать раненые. Готовьтесь. Через несколько минут на лошади подвезли первого раненого. Сидел в седле с трудом. Его привязали к передней и задней луке и седла. Лошадь под усы вел воин в годах с седой бородой. Вот. Из нашего десятка ратник копьем задело. Подбежавшие помощники бережно стащили воина с лошади, перенесли на топчан в комнату, с трудом стащили расчеченную кольчугу, разрезали окровавленную рубашку. Рана была колотой, глубокой, в правое плечо, но, к счастью, для жизни не опасной. Просто ратник потерял много крови, даже повязка в спешке была наложена поверх кольчуги. После обработки раны я ушил края, наложил повязку, раненого отнесли в комнату под брегляд помощников, и пошло. Подъезжали, подходили сами. В основном раны были не тяжелые, с тяжелыми остались на поле боя или скончались по дороге от кровопотери. К вечеру удалось закончить прием. Отмывшись от крови и переодевшись, я направился к воеводе. В княжевском Кремле собрались в большой комнате воевода и старосты, кузнечного, плотницкого, рыбачьего, кожевенного и других. Дождавшись, пока не закончат обсуждать, я попросил выделять с каждой слободы по одному работнику, раненых переносить, воду греть и так далее. Мои помощники сегодня с ног сбились, ведь основная работа у них – перевязки, приготовление мази, настоек. А носить после операции пришлось многих. Воевода отдал распоряжение старостам. Выделить по одному ополченцу – Кто силен физически, но плохо владеет оружием, а ли увечен, скажем, косой на один глаз, в мое распоряжение. Князь с видными людьми города занимался решением военных вопросов, и я решил подняться на городскую стену. Вечерело. На закат из густого леса, верстых в пяти от города, выползала темная масса. Вражеское воинство. Остановились они вдалеке, зажгли костры. Вокруг города засновали вражеские разъезды постреливая под часовым на стенах из луков. Ратники лениво отвечали тем же. Расстояние великовато. Домочадцы встретили бурно. Навстречу к воротам выбежала Анастасия. Чели стоял неподалеку. Что там? Как? Удержим ли супостата? Как мог, успокоил Настеньку и слуг. После сытного ужина и баньки проспал до утра без сновидений. С утра отправился в госпиталь проведать, как там раненые. Их оставалось восемь, тех, кто нуждался в постоянном уходе. Легко раненые разбрелись вчера по своим домам. До полудня время ушло на перевязки, назначения. Освободившись, решил сходить на стены. У городских ворот толпились ратники, ополченцы, просто любопытные. Все были заняты. Ополченцы жгли костры с водой и смолой в огромных чанах. Ратники чистили и точили оружие, поднимались на стены, поглядеть на врага. Через какое-то время за стенами послышался топот копыт, из-за стен стали пады стрелы. Несколько человек были ранены и поддерживаемые ополченцами направились к госпиталю. В ответ с городских стен тоже начали стрелять из луков. Выстрелили несколько пушек. Нападавшие отступили. Рыжий десятник пробосил. Пощупать подходили. «Дык это им не в голом поле в пятером на одного нападать. Авось отобьемся!» Я забрался на стену, осторожно выглянул в бойницу. Враги были далеко, ни стрелой, ни из пушки не достать. Кое-где горели посадные дома. Видно, с утра по ним успели пошарить незваные гости. Ладно, дома-то можно отстроить, лес недалеко. Людей жалко. Снова поехал в госпиталь. Раненых тяжело не было, с легкими справились мои помощники. Руки у них уже не дрожали, как вначале, работали сноровисто. Я еще в самом начале запретил прижигать раны огнем. Обрабатывали их кипяченой водой и разведенным самогоном. От городских стен донесся шум, крики, часто закрокотали пушки. Опять на приступ пошли. В этот раз все продолжалось значительно дольше. И к нам хлынул поток раненых. Пришлось надевать кожаный фартук и становиться на операции. К счастью, до рукопашной не дошло. Все ранения были отстрел. Поздний вечером с работой было покончено. «Уставший, я отправился отсыпаться. Кажется, только уснул, как меня затормошили. Анастасия трясла меня за плечо. За окном было темно». «А что?» — Спросоня соображал плохо. Гонет за тобой. Опять приступом пошли. Раненых много». Быстро собрался, проход уж запрягал вазок. В госпитале на этот раз народу было много. Раны были серьезней. Оказалось, литвины под покровом темноты подтащили поближе к стенам осадной пушки и начали обстрел стены ворот. Надо же, я спал так крепко, что и не слышал стрельбы. Вновь работа до мельтешения в глазах, кровь, крики раненых, стоны умирающих. Так и встретил рассвет на ногах и со скальпелем в руках. Вот, наконец, и этот поток обработан. Вышел из госпиталя, сел на заваленку. Какая-то женщина поднесла ковщик кваса И я его опорожнил. Пока было тихо. Снова отправились пешком к стенам. В ворота изъяло две дыры от ядер, над которыми уже хлопотали плотники. На городских стенах кое-где тоже были видны разрушения. В городе были видны слабые дымки. Заканчивали тушение начавшегося пожара. Кровопийцы стреляли по городу калеными ядрами. В стране, где я жил, дымов не было видно, и сердце успокоилось. Часов около пяти полудни началась новая атака. На этот раз без применения пушек с вражеской стороны. Городским стенам подскакала конная лава, постреляли из луков, не причинив особого вреда, покружили вокруг города, выискивая слабые места. С водой у горожан проблемы не было. Одной стороной город стоял на реке. Да и колодцы были во дворах у многих. Приведенной живности и запасов из подвалов также могло хватить на несколько месяцев при использовании. Страшен был только сильный пожар или если враг ворвется в город. Воевода распорядилась иметь в каждом дворе бочки и наполнить их водой для тушения пожаров, выделить конных сторожей на каждой улице, дабы быстро тушить возникающие возгорания. Город готовился к длительной осаде. Цены на торги возросли, особенно на соль, да и товаров изрядно поубавилось. Не было свежего подвоза. Вечер и ночь прошли спокойно, но утром с городских стен мы увидели, что напротив города стоит пешая рать, в разрывах которой проглядывали пушки. Я понял, что этот штурм будет серьезным. Медленно двинулись к городу чужие воины, неудержимой волной катились городским стенам. Самые нетерпеливые из городских ополченцев начали стрелять из луков. Слишком далеко. Облако пыли поднялось от множества ног. Ветер нес ее к городу. Видимость была плохая. Несколько раз рявкнули городские пушки со стен. О точности попаданий сказать было ничего нельзя. Все заволакивала вездесущая пыль. Но вот вблизи от города из пыльного тумана показались первые ряды воинской шеренги. Неважно одетые, почти без вооружения. Они быстро добежали до рва окружающего стены. Бросили туда вязанки хвороста, почти заполнившие ров. Многие из них пали, сраженные стрелами защитников. Но на смену им выступили вторые и третьи ряды. Эти были хорошо вооружены, со щитами, мечами, в кольчугах. По всей видимости, в первом ряду были те, кем можно было пожертвовать – пленные, холопые крестьяне. Воины приставили к стенам лестницы, забрасывали веревки с ключами и пытались забраться. Сверху на них летели камни, лились кипяток и смола. Самые отчаянные уже добрались до верха, но здесь их встречали воины из княжеской дружины и ополченцы. Отовсюду раздавались крики ярости и боли ляск, мечей и сабель. Верхние площадки стен уже были обильно политы кровью, стали скользкими. Осаждающие стянули все шесть орудий главным воротам и стали методично их обстреливать. Если ворота разобьют, прорыв в город почти неизбежен. В ответ полили им немногочисленные пушки и тюфяки города. Дым, пыль и пороховой дым накрывали место боя. Единое поначалу обороны разбилось на множество мелких очагов. Рубились насмерть, даже раненые пытались на последнем издыхании достать врага концом меча или копья. В бою даже от небольшой раны можно ослабеть, истеть кровью, наложить повязку не успеешь. Можно и голову потерять. Вон их уже сколько, отрубленных и своих, и вражеских. Постепенно лязг оружия и крики стали стихать, чужаки откатывались от стен Рязани. Этот приступ был отбит. Я израсходовал почти весь перевязочный материал и вскочил на возок. «Надо быстрее в госпиталь!» Оглянувшись напоследок, увидел, как еще не остывшие от боя плотники бегут с топорами городским воротам заделать пробоины. Женщины тащат в бадьях воду к котлам, воины сносят своих убитых со стен вниз, а чужих сбрасывают со стены в ров. У госпиталя стояло несколько подвод с ранеными, множество их лежало во дворе. Мои помощники и добровольцы сновали между ними, кому-то сделать перевязку, кого попоят.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 Толком действовать копьем я не умел. Но как только на стеной показывалась голова или руки нападавшего, без затей колол. Мимо быстро прошел воевода. На мгновение приостановился. «Беги к пушке, лекарь! Это у тебя лучше получается!» Кивнул сотнику. «Оставь двоих ратников здесь!» Я побежал к башне с пушкой. В горячке боя я увлекся, но что-то выстрелов слышно почти не было. У пушки возился одинокий воин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 Лавочник, звал его Евстафий, открыл лавку, и мы зашли в полутемное помещение. Выбирай, тебе какого цвета надо? Да мне ж не красоваться. А впрочем, есть белый. Есть, сколько брать будешь? Я задумался. Давай двадцать, Аршин. Лавочник усмехнулся. Ежели город возьмут, то уже все заберут. Если на доброе дело, для защиты денег не возьму. Наслышан я уже о тебе. Горячо поблагодарив.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 что груды лежали в наковальне. Узнав меня, улыбнулся, отложил молоток в сторону. Мускулистое тело без признаков жира блестело от пота. — С чем пожаловал, дорогой гость? — Хочу заказать одну штучку. Я нарисовал прутиком на песке чертеж, размером в поллоктя. — Да, немудреная вещь. Если не торопишься, обожди, сейчас и сделаем. — Мне много надо, пять-шесть десятков. — Зачем столько? — Ворога отгонять. «Не смогу столько, тут на полночи работы». И поскреб затылки. «Сходи к соседу, он тоже кузнец. Тебя, малой мой, проводит. Три десятка к вечеру будут. Не сомневайся, за остальное не обессудь. Вечером за оружием ратники придут». «Ладно, и на том спасибо». Обошел я еще трех кузнецов. Всем заказал одинаковые изделия, и чем больше, тем лучше. Расплатиться обещал щедро. Однако... Узнав, что вещицы эти для обороны от супостата, кузнецы пообещали взять деньги только за железо, не за работу. Извиняй, лекарь, дорогое железо, сами крицы покупаем. Вернувшись домой, я застал все женское население за шитьем. Скоро закончим, батюшка хозяин. Я попробовал шов на разрыв, подергал руками. Прочно. Халтурить здесь еще не научились. После ужина я собрал свое изделие, все домочадцы собрались поглазеть.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 Объехав кузнецов, я собрал в плетеную ивовую корзину железной штуковины. В общей сложности набралось около сотни. Прикинул на руке вес. Многовато. Отобрал пару лучших, положил под сиденье и Прохору. Едем домой. Разобрав во дворе хитрую штуковину, забрав веревку, закинул все это в вазок и кое-как примостился сам. На торгу пустынным в этот час стояли с краю воеводы и десяток ратников. Я объяснил, что это вроде воздушного змея, который некоторые запускали в детстве, и хочу на нем полететь. Ратники растерянно переглянулись. Никак опалаумил лекарь. Привязавшись веревкой к деревянным шестам, я сказал Прохору гнать вазок по площади в сторону лагеря противника, а затем стравливать длинную веревку, которую мы привязали к воску. По трехкратному моему рывку за веревку тащить меня вниз. «Ой, барин, боязно, расшибешься!» Трем смертям не бывать, а одной не миновать. Я перекрестился, в животе было пусто, сердце стучало, страшновато. Не парашютист я и не парапланерист опыта не было. Ладно, будь что будет. По моей команде воины взялись за деревянные шестые змея, и когда Прохор рванул на воске, побежали за мной, поддерживая. В начале разбега я думал, только бы не споткнуться. Над головой качалась во все стороны ивовая корзина с железными стрелками, что делали кузнецы. Смеркалось, очертания домов и городской стены уже были смутными. Скорость была уже приличная. Я начал не поспевать за скачущей лошадью, вспомнив птиц, пожал ноги. Начался взлет. Ратники в своих кольчугах давно стояли, глядя на меня снизу. Высота набиралась быстро, однако мотала под змеем изрядно. Запоздалым испугом я увидел надвигающуюся в темноте над вратную башню. Газубы, Да ручку на себя! Так нет ничего!» Пронесло. Я прошел в нескольких локтях над башней, беззвучно, как летучая мышь. Впервые в жизни я парил в воздухе силой своего разума. Хотелось петь, но вовремя вспомнилось о противнике. Высота была еще слишком мала. И любой, поднявший голову в небо, был бы несказанно удивлен. «А ежели придет в голову стрельнуть из лука, собьют, как коршуна!» Осмотрелся. Внизу было темно. Лишь метрах в двухстах впереди светились костры воинского стана. По моим прикидкам, высота была метров 200-250. Тут болтало еще больше. Я почти отчетливо слышал голоса противника, видел его костры белеющие пятна шатров. Пора. Я залез рукой в корзину, достал пучок коротких железных стрел, по виду почти арбалетных болтов, швырнул вниз. Еще раз и еще. Секунду ничего не происходило. И вдруг снизу раздались крики боли и ужаса. Люди вокруг костров вскочили, схватив оружие и метались, не понимая, где враг, почему падают соседи с арбалетными болтами в головах. Суматоха была изрядная Один из пучков стрел я попробовал бросить на шатер Корзина быстро опустела Не грузовик ведь Для начала я взял лишь половину стрелок Откованных кузнецами Я подергал за веревку И через какое-то время почувствовал Что снижаюсь, болтать стало меньше Естественно Я теперь не мог смотреть назад Хотя и пытался вывернуть шею Смотри, не смотри Темнота хоть глаз выкали. Наконец меня подтащили к торговой площади. При приземлении я довольно сильно ушился коленями и животом. Слава богу, переломов не было. Оказалось, меня встречал не только воевода с воинами, но и князь с малой свитой. Что удумал, лекарь? Я объяснил, что сделал воздушного змея и бросал с высоты на противника вот эти стрелки и достал одну из двух, оставляемых для образца. Ишь ты, удивился князь. «И получалось?» «Полетать получилось! А какой урон понес? Завтра посмотрим!» Князь хмыкнул и вместе со свитой и воинами ускакал. Разбирать змея и сматывать длинную веревку пришлось мне с Прохором. Сил на госпиталь не осталось, и мы направились домой. По утру, едва позавтракав, я поехал на воске, правда без змея, городским стенам. Воевода был уже тут». Окружавшие его воины и ополченцы смотрели на меня с уважением и страхом. Молва разошлась быстро. В стане противника царила тишина, нападать никто не собирался. «Видно, своих хоронят, не до нас пока», — молвил воевода. «Время для нас потянуть? Хорошо. Может, на подмогу кто подойдет? Князь еще досады гонцов послал». Городским стенам подскакал князь. «Что скажете, вои?» «Пока тихо!» Князь поднялся на башню, долго вглядывался. «Хоть немного передышки!» «Чем помочь тебе?» Я попросил отдать распоряжение городским кузнецам наковать железных стрелок по образцу. Падая с высоты, такая стрелка способна пробить воина даже в кольчуге. Не спасал и щит. Олег Всеволодович отдал распоряжение, и городским кузням подскакали посыльные, показывая мои стрелки. Вечером я снова решил повторить свой экзотический полет. На этот раз я решил кое-что усовершенствовать, и к задку воска приделали колодезную ось с неким подобием штурвала, чтобы можно было быстро сматывать веревку. Вечером площадь была по краям занята зеваками, и отобрать помощников не составляло труда. Ветерок сегодня был слабее, или, может, мешали уже две корзины стрел, но поднимался воздушный змей медленно. Как бы нехотя. Набрав изрядную высоту, огляделся. По-моему, пора. Обеими руками я стал хватать стрелки из корзины метать вниз. Но на этот раз старался выбирать скопления врагов побольше, чтобы ни одна стрелка не пропала. Но и враги за ночь поумнели. Костры были быстро залиты и потухли. Выкинув весь груз стрелок, я огляделся. Вот тена! За лесом километров десяти... Были видны костры и слабо белели шатры. Неужели это подмога к недругам подходит? Или враги разделились? Подергал за веревку три раза и ощутил снижение. Стало пахнуть травой, услышал пение птиц. Снижение было явно более быстрым, нежели вчера, но приземление прошло мягче. Прохор успел метнуть под мои ноги здоровенную пуховую подушку. Воевода уже был здесь. Что видел? Как прошло? Я рассказал о виденных кострах за лесом. Встревоженный воеводу ускакал на доклад к князю, а мы с Прохором и кучей добровольных помощников стали разбирать воздушного змея. Каждый, особенно ребятишки, старались потрогать шелк, заглянуть в корзины. К завтраму надо сделать упряжь из кожи. Веревки сильно впивались в тело, оставляя багровые полосы. Не успели мы добраться до дома, как нас перехватил гонец. «Князь к себе требует!» Скинув змея во дворе, не умывшись, не поужинав, отправился в Кремль. Князь принял внизу, в трапезной, кивнул на мое приветствие. «Садись, раздели со мной трапезу». Я повторил почти все, что рассказал воеводе о кострах за лесом. Князь задумался. Я уминал ужин, голова была пустой, но есть хотелось сильно. «Я просил бы тебя подняться на змеи утром, при свете осмотреть врагов и по возможности проследить, куда денутся войны от костров за лесом». «Понимаю, что раскрою перед ворогом тайну, да и жизнью твоей рискую, но сведения очень нужны. Посланные мною ночью лазутчики не вернулись, видно погибли». Я вздохнул, выбора не было. «Стрелки твои, трое кузнецов весь день ковали, от других дел освобожденные», — подсказал воевода. «Утро вечера мудренее». Поблагодарив князя за угощение, я упал в вазок, и прохрен немедленно отвез меня домой. Утро выдалось пасмурным, но без дождя. Одно плохо, ветра нет. Для воздушного змея это как отсутствие лошади у телеги. Уныло я сидел на площади в окружении горожан. Несколько раз подскакивали гонцы от князя с вопросом, почему не речу. «Ветра нет, ветер надобен», отвечал я, «жду». К полудню наконец-то подул ветер, не сильный, но ровный, впрочем, постепенно набирающий силу. Попробуем подняться. Снова разбег за воском с Прохором взлетел. Медленно набиралась высота. Веревка, что держала змея, то натягивалась, как струна, то провисала. от чего я дергался, как машина на буксире у неопытного водителя. На улицах города население показывало на меня пальцами. Женщины крестились, а юркие пацаны бежали вслед. Сверху я увидел свой дом. Раньше-то было темно. Всю Рязань. Под ногами проплыла городская стена с воинами, приветливо машущими руками. По мере набора высоты я отдалялся от города и приближался к лагерю противника. Хорошо хоть, мотора и шума не было. И все же меня заметили. Сначала, видно, приняли за большую птицу, а вглядевшись, начали метать стрелы. Однако, стрелять из лука вверх занятия не очень благодарные. Почти все стрелы падали ниже моего змея. Лишь одна продырявила шелк крыла. Зато я в ответ с мстительным наслаждением опрокинул сразу одну корзину со стрелами. Упало сразу человек двадцать. Остальные в страхе стали метаться по лагерю. Начал осматриваться. По лесной дороге к лагерю двигалось пыльное облако. Разглядеть, кто там, решительно не было никакой возможности. Ближе бы подлететь. Да и так веревка размотана во всю длину. Прицелившись, Кинул еще несколько охапок стрелок. Суета и крики возросли. Воины тыкали в небо пальцами, показывая на змея. «Бомбочку бы им сюда!» — мелькнуло в голове. «Надо на досуге обмозговать!» Ветер стал неожиданно ослабевать, и я, сбросив остатки стрелок, подергал за веревку. Меня потащило крепости. За мной по земле поскакало несколько всадников. Я забеспокоился, увидев за спиной у них луки. По мере приближения к городу веревка выбиралась, и змей неизбежно терял высоту. Подстрелят ведь, как куропатку подстрелят. Городские не оплошали, начали стрелять из луков по конникам, и те повернулись на навскидку напоследок выстрелив по мне. Одна из стрел вонделась в икру, пробив сапог. Больно! Меня вытянули на площадь, где Прохор снова ухитрился бросить мне под ноги подушку. Я неловко упал на раненую ногу, Змей зацепился шестом за мостовую и привернулся. Его хорошо приложило о землю, а деревянные шесты от удара сломались. Неподалеку стоял воевода. Постановая, с помощью Прохора я поднялся и доложил, что видел. Воевода сразу скакал, а я уселся в вазок. Прохор с деваками сложили шелк, смотали веревку и меня повезли в госпиталь. Сапог пришлось разрезать, иначе стрела не доставалась. Проникла она не глубоко, видно уже на излете но рана кровила. Помощники скоро вытянули наконечник, сломав древко и щедро полили самогоном. Я взвыл! Ловко наложили один шов и забинтовали. Прохор помог усесться в вазок, и мы отбыли домой. Подоханье и причитание Анастасии я спустился с вазка и поковылял в комнату. Усталость чувствовалась сильно, голова кружилась. Раздевшись, лег в постель и уснул, Ранение и две полубессонные ночи сказались. Проснулся под вечер от перезвона колоколов. Что случилось? Опять штурм! Нога в щикалке распухла, а сама мысль куда-то ковалять казалась кощунственной. Да и какой с меня сейчас боец! Новость оказалась приятной. Шедшая в лесу колонна оказалась подмогой. Дружины и ополчения из Задонска, Епифани, даже из Шацка ударили в тыл лагеря противника. Пока враги в суете бегали по лагерю, спасаясь от моих стрелок и пытаясь меня обстрелять из луков, под шумок конная лава просто смяла пеших литвинов. Известно, пешему против конного устоять трудно. Захватили изрядно пленных, убитых было больше, и часть их от моих стрелок. Услышав радостную весть о снятии осады и победе, я снова провалился в сон.